и его тактичность. — Благодарю вас, Поль. Ласково улыбнулась она, француз. — Неприятно, что именно вы стали моей парой. Поль церемонно поклонился. Комиссар не понял и разозлился. — Какой парой? — спросил. — чем тут ваш напарник? — Я же вам объяснял,